Чак Паланик, бойцовский клуб. Посвящается Карл Мидлер, который пришлось больше всех страдать от моего ужасного характера.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 Пистолет взорвется прямо у тебя в руке. «Смерти на самом деле не существует», — говорит Тайлер. «Мы войдем в легенду. Мы останемся навсегда молодыми». Я отодвигаю ствол языка так, чтобы он упирался в щеку и говорю. «Тайлер, что ты городишь? Мы же не вампиры». Здание, в котором мы находимся, исчезнет с лица земли через десять минут. Возьмите одну часть 98% дымящей азотной кислоты и смешайте с тремя частями концентрированной серной кислоты. Делать это надо на ледяной бане. Затем добавляйте глютерин по капле из глазной пипетки. Вы получите нитроглицерин. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. Смешайте нитроглицерин с опилками и вы получите отличный пластит. Некоторые предпочитают смешивать нитроглицерин с ватой и английской солью.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 Кругом царит космическое безмолвие. Такое ощущение, что ты дрессированный обезьянка-астронавт. Чему тебя учили, то ты и делаешь. Потяни за рычажок, нажми на кнопочку. Сам не ведаешь, что творишь, и вот ты уже покойник. Взгляните вниз, туда за край крыши. Даже с высоты 191 этажа видно, что улица внизу покрыта густой колышащей толпой. Люди стоят, смотрят вверх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 Еще одно окно разбито. Осколки стекла впрыскивают в воздух, словно стайка птиц, а затем из окна показывается край длинного черного стола, который члены комитета неповиновения выбрасывают из здания. Стол долго качается в неустойчивом равновесии на подоконнике, затем вываливается и, вертясь в воздухе, планируют на толпу, как таинственный летательный аппарат. Через 9 минут небоскреб Паркер Моррис прекратит свое существование.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 Первый. Смешайте равные части бензина из мороженого концентрата апельсинового сока. Второй. То же самое, но вместо сока диетическое кола. Ну и, наконец, можно растворять высушенный измельченный кошачий помет в бензине, пока смесь не загустеет. Спросите меня, и я объясню, как приготовить нервно-паралитический газ или автомобильную бомбу. Осталось 9 минут. Небоскреб Паркер Моррис упадет. Все его 190 этажей этажи медленно обрушатся, как срубленное дерево.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 Ящики открылись в полете, рассыпая воздух и ворохи белой пищей бумаги, тот же подхваченный воздушными потоками. Осталось восемь минут, и тут дым повалил клубами из разбитых окон. Через восемь минут команда подрывников приведет в действие инициирующий заряд, тот, который воздействует на основной заряд, колонны, на которых покоится здание, рухнут. И фотографии, запечатлевшие гибель небоскреба Паркер Моррис, войдут во все учебники истории. Моментальные фотографии, запечатлевшие различные стадии падения небоскреба. На первое здание еще стоит, на второе оно отклонилось от вертикали на 10 градусов, на третье уже на 20, на следующий угол наклона составляет уже 45 градусов, причем арматура начинает сдаваться, так что накренившееся здание прогибается дугой. На последнем же снимке 190 этажей небоскреба обрушиваются всей своей массой на Национальный музей. Он-то и является подлинной мишенью в плане Тайлера. Этот мир принадлежит отныне нам, нам и только нам, говорит Тайлер. Древние давно в могилах. Если бы я знал, чем все это обернется, я бы предпочел сейчас быть мертвым вместе с древними на небесах. Осталось семь минут.